Глава шестьдесят Вита. Проворочившись всю ночь, утром едва оторвала голову от подушки. Моя смена в кафе начнется только после обеда. Но я решила все же навестить Соколову. Да и автобусы в наш углуш ходят по расписанию, а не по моему личному графику. Поэтому, если хочешь попасть в город, будь добра просыпаться пораньше. Села за стол, но, поковырявшись вилкой в яичнице, поняла, что совершенно не хочу есть. Чувствовала, что моя кошка страдает и погибает вдали от своего истинного. Но ничего не могла с этим поделать. Я сама тосковала по Джейсу не меньше, но человеку все же легче переносить разлуку, нежели зверю. «Вита, прости, что предлагаю это, но, может, примешь настойку? Ты ведь стала на тень похожа. Я просто не хочу, чтобы эта связь тебя погубила, как когда-то погубила твоего отца». Хрипло произнес Вениамин, подходя ко мне со спины и сжимая пальцами плечи. Внутреннего протеста на предложение деда не поступило, а значит, моей девочке все равно. Она не хочет существовать без своего волка, и это разрывало мое сердце на части от жалости по отношению ко всем нам. Не знаю. Если Джейс вернется и поймет, что я снова начала принимать настойку, он взбесится и первым делом накажет тебя. «А я не хочу, чтобы ты пострадала за наших непонятных отношений. Но я подумаю, обещаю». Погладила деда по руке и поднялась на ноги, чтобы спустя пару минут уже выскочить на улицу, жадно вдыхая в легкие свежесть летнего утра. «Станет ли моему зверю легче, если я приму настойку?» Увы, ответа на этот вопрос я не знала. В клинике меня ожидал огромный неприятный сюрприз в виде здоровенной таблички на входной двери сообщающий о том, что медицинский центр Диана приостановил свою деятельность на неопределенный срок. «Был указан еще номер телефона, по которому предлагалось звонить, если возникнут вопросы. Вопросов у меня возникло уйма, но вот задать я их не могла, потому что благодаря придурку Смирнову разбила свой телефон и осталась полностью без связи. Промелькнула мысль вызвать Черного и попросить его быстренько зашвырнуть меня домой к Соколовой через портал». Но я прогнала эти бредовые идеи, решив пощадить психику своей подружки. Да и сама я вряд ли бы решилась на такие подвиги. Времени было в запасе еще много, поэтому до дома Катя решила прогуляться пешком. Вокруг суетились люди, спеша по своим делам. И это успокаивало. Они продолжали жить в своем ритме, не подозревая, какая жуть творится в их городе. Вампиры, оборотни, демоны. И я среди всего этого кошмара без понятия, что делать дальше. «Вита, да чтоб тебя черти покусали, разве можно так поступать с лучшей подругой?» Взвизгнула Катя и, втащив меня в квартиру, стиснула в своих объятиях. «Дурочка, я чуть с ума не сошла!» «Прости, но обстоятельства изменились, а телефон разбился». «Хорошо, что только телефон, а не твоя дурная голова, могла бы из домашнего мне набрать». «Да я номера не помню. Ты скажи лучше, что с клиникой произошло? Почему она закрыта?» переобулась в предложенные тапочки и последовала за подругой в кухню. «Ох, кошечка моя, там такое было!» Выдохнула Соколова, щелкнула кнопку на чайнике и присела на соседний стул. Я как раз в палату возвращалась из процедурного кабинета, когда все началось. Бугаи в масках и с оружием начали появляться буквально из ниоткуда. Всюду крики, визги, рычания. Я так испугалась, что чуть в обморок не шлепнулась. Благо Илья был рядом подхватил меня на руки и быстро в палату отнес, сказал сидеть тихо и не высовываться, а сам ушел. Больше я его не видела. Спустя какое-то время в палату вошла незнакомая мне девушка, представилась следователем, показала удостоверение и сообщила, что Диана и остальные работники клиники задержаны по подозрению в злоупотреблении своих полномочий и издевательствах над людьми. Потом меня допросили и отпустили домой». Не знаю, правильно ли поступила, когда скрыла от следствия то, что я в курсе существования сверхов, но было так страшно, ужас. Единственное, что смогла ответить в данный момент. Знаешь, Вит, я не то, чтобы прям влюбилась в этого угрюмого здоровяка, но все же очень переживаю за него. Ты не в курсе, что вообще происходит? Происходит то, что не с теми мужчинами мы связались, Кать, и самое ужасное. «Мы ничего не можем изменить, только ждать, что же будет дальше». «Печально». «Ладно, расскажи, как потусила с одногруппниками. Что там Зебнова? На Макса вешалась весь вечер. А Карпова, небось, вырядилась, как на ковровую дорожку, нацепив все свои цацки сразу». Сменила тему Катя, пытаясь за улыбкой скрыть свою тоску и переживания. «Карпову я не видела, а вот Зебнова...» начала свой рассказ, в красках описывая все события недавнего вечера. Благодаря шуткам Соколова я смогла немного расслабиться. И даже посмеялась над тем, как подруга описывала варианты жестокой мсти Смирнову и Зебновой. Конечно, ничего из придуманного мы воплощать в жизнь не собирались, но ведь это не мешало нам разгонять свою фантазию до нереальных высот. «Будь осторожна. На всяких придурков внимания не обращай. С подозрительными личностями не связывайся. «Если опоздаешь на автобус, даже не думай и приезжай ко мне. И с посетителей побольше чаевых, чтобы поскорее купить себе новый телефон». С серьезным видом озвучила свою напутственную речь Екатерина, чем снова заставила меня широко улыбнуться. Хорошая она. Самая лучшая. И я искренне благодарила небеса за то, что на моем пути встретился такой добрый, светлый человечек, как Катя.